«Россия, где ты? Где же твой народ? Где мужиков отважных дух и сила? Где мудрость женская и доброта? По нервам мчится множество машин. Мы докатились в пробках в никуда. И как возмездие глаза сирот. Они не знают, где их дом, семья».